15. Координаты На ночлег отряд остановился в том же лесу, где прошлой ночью люди впервые встретились с безухими. Выставив многочисленные посты, не опасаясь внезапного нападения, летуны разожгли на поляне большие костры. Похоже было, что они начали праздновать победу, не дожидаясь возвращения в поселок. Киевский Берг, привыкший спать в любых условиях, спокойно посапывали, завернувшись в свои покрывала. А вот Джо и Везель всю ночь проворочились сбоку-набок, пытаясь заснуть под несмолкающий гомон летунов. Киванов же, словно забыв об усталости, присоединился к веселой компании у костра. Судя по тому, что оттуда то и дело доносился его громкий голос, он прекрасно сумел найти общий язык с летунами, которые не понимали ни единого слова из того, что он говорил. Один раз Везелю даже показалось сквозь сон, что Борис попытался что-то запеть, хотя, возможно, это и в заправду был сон. Утром Белолобы вручил одному из своих летунов голову механика и отправил её в горы. Основная часть крылатой армии также полетела в свой посёлок, унося в сетках тела убитых и раненых. На поляне осталось только около двух десятков человек и Белолобы со своими воинами, которые должны были сопровождать людей во время перехода. Летунов явно раздражало то, что люди двигаются слишком медленно, и они то и дело поднимались в воздух, чтобы размять крылья и осмотреть окрестности. Только Белолоба и Икар всю дорогу прошли пешком рядом с людьми. Икар, веселый и довольный, тащил, закинув на плечо сетку с принадлежавшей ему головой механика и упорно отказывался от любых предложений помощи. Тяжелая ноша являлась для него источником радости, придающей силы. Они пересекли обширную равнину, переправились через небольшую речку и к полудню вышли к роще, в которой находился поселок. Незадолго до этого на небо набежали легкие белые облака – Сбрызнувшей землю мелким тёплым дождём, который закончился так быстро, что даже не успел промочить одежду на людях, стройные высокие деревья с раскинутыми шатрами кронами сверкали изумрудной зеленью листвы, промытой дождём. Казалось, сами деревья излучали таинственный завораживающий свет. В посёлке всё уже было готово к празднеству. Жителей посёлка уже известили о некоторых странностях гостей, и идя им навстречу, хозяева расставили предназначенные для праздничной трапезы столы прямо на земле. Увидев толпу встречающих, люди взмолились о пощаде. В конце концов ему удалось выторговать полчаса для того, чтобы хотя бы помыться и немного привести себя в порядок. На это время основной удар ликующих летунов принял на себя бесстрашный Кар. Он с радостью демонстрировал всем желающим голову механика и снова, в которой уже раз повторял историю о том, как ему удалось её добыть. Следуют отдать ему должное. Он не приукрашивал фактов и не преувеличивал свой вклад в победу. Зато уж потом хозяйское гостеприимство обрушилось на людей в полной мере. Смены блюд на столах происходили почти незаметно, но регулярно. Длинные проникновенные речи, произносимые летунами, плавно, как нескончаемые песни, перетекали одна в другую. То и дело людям преподносили подарки, главным образом искусно сделанное холодное оружие. Пришлось им продемонстрировать и действия своего оружия, расколов ко всему восторгу огромный валун, специально для этой цели, принесенный летунами. На этом празднике людям впервые довелось попробовать изготовляемый летунами лёгкий хмельной напиток. Цвет у него был тёмно-зелёный, а вкусом он походил на перебродившее пиво. Видимо, спиртное употреблял слетунами только по большим праздникам. Киванов по этому поводу заметил, что пьяным подниматься в небо запрещают всегда и везде. Позже, когда речи пошли на убыль, явность дела шлась короче. В руках у летунов появились музыкальные инструменты. Используя большой набор разнообразных по формам, размерам и характерам звучания барабанщиков, трещоток и колокольчиков, оркестр летунов одну за другой выводил удивительные мелодии с рваным, раскачивающимся ритмом, совершенно непривычным для людского восприятия, но в то же время завораживающие и волнующие. Музыка словно звала куда-то, пытаясь напомнить о чем-то давно забытом, но все еще бередящем душу. Под вечер, когда заходящее дневное светило окрасило небо над поляной в багровый цвет, Люди стали свидетелями необыкновенного зрелища воздушных танцев летунов. Пречудливые весьма сложные фигуры танцев исполнялись летунами настолько легко изящно и изящно непринуждённо, что возникла полнейшая иллюзия того, что танцоры не порятно на крыльях, а обладают чудесной способностью ходить по воздуху. Не привыкший к шумным праздничным кийск, незаметно прошёл в сторону от веселящейся толпы и присел на траву у дерева. Через некоторое время к нему присоединился везель Удивительный праздник, сказал он. Никогда не видел ничего подобного. Мне тоже нравится, согласился с ним Кииз, только и немного устал. Какое-то время они оба молчали, глядя на сияющие огни и кружащиеся вокруг них тени. Музыка на поляне ненадолго умолкла. Передохнув не более минуты, музыканты начали новую и ещё более сложную, чем предыдущую мелодию. Слушая изысканно-замысловатый ритмический узор, Везель слегка наклонил голову. Ты обратил внимание, что музыкальными инструментами, как и оружием, владеют все без исключения летуны, спросил он у Кийска. Возможно, обучение музыке входит у них в систему подготовки воинов, предположил Кийск. Мне кажется, что это связано с особенностью слухового восприятия летунов, высказал одно мнение Везель. Я заметил, что некоторые музыкальные инструменты издают звуки, которые наше ухо просто не способно уловить. К тому же, летуны с первого раза запоминают и легко воспроизводят любой самый сложный ритм. То, что я им показывал, они повторяли играючи. Внезапная, еще не до конца осознанная идея, или вернее даже просто ее предчувствие заставила киска вскочить на ноги. Что случилось? Киск, взмахнув рукой, приказывая Везеля умолкнуть, мелькнувшая искра и мысль легко могла погаснуть, потеряться, запутавшись среди вороха других, совершенно бесполезных и ненужных сейчас. Что его так поразило в словах Везеля? Что такого особенного он сказал? Что-то об особенностях слухового аппарата летунов и о их способности без труда воспроизводить однажды услышанный ритм. И есть. Позабыв о Везеле, Кийск бросился в центр круговорота веселящихся летунов. Из всей этой огромной толпы ему был нужен только один – Икар. Но таскать его было совсем непросто, при том, что все летуны казались Кийску на одно лицо, и ни один из них не понимал, о чем спрашивает его человек. Мелькание ярких световых пятен и тени окончательно смазывало все различия. Здесь даже знакомо трудно было узнать. Киск уже совершенно чаялса найти Икара, когда неожиданно кто-то из летунов схватил его за руку и что-то оживлённо защебетал. По отметине на виске, узнав Белолобого, Киск вцепился в него как тонущий в спасательный круг. "Икар, мне нужно найти Икара", закричал Киск, стараясь перекричать звучащую та всюду музыку. Белолобы понимал имена, которыми люди называли его и других знакомых им летунов. Кивнув, он сделал Киску успокаивающий знак рукой.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 Только сейчас Киск сообразил, что для того, чтобы объясниться с Икаром, ему необходима помощь Джой. Боясь снова потерять летуна в толпе, он схватил его за руку и потащил за собой. Несколько удивлённый летун последовал за ним, влекай за собой подругу. Секунду помедлив, поспешил в том же направлении за интригованной Белалобой. Отведя летунов в сторону от поляны, по которой разливалось буйное веселье, Киск сдал их под присмотр Везелю, строго приказав: "Никуда не отпускай Каикара". Да что случилось-то? Снова попытался разобраться в происходящем везель. Киск только махнул рукой и снова нырнул в толпу. Джоя вместе с Кивановым он нашел в компании бражничающих старых летунов, которые теперь уже редко поднимались в воздух и поэтому могли позволить себе выпить немного лишнего. И землянин и дровор тоже уже успели изрядно приложиться к хмельному зелью летунов. «Значит, расслабляйтесь», – недовольно проворчал Киск, взглянув на их раскрасневшиеся лица и блуждающие по сторонам глаза. «А что такого?»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 "Да он сейчас чирик ит лучше любого летуна", рассмеялся Иванов. Джойс сосредоточился всю свою волю на том, чтобы выглядеть не таким пьяным, как был на самом деле. "Конечно, господин Киск", уверенно произнёс он. "Эй, Ива, а кто же мне будет помогать общаться?", возмущённо воскликнул Борис, когда уходя Киск забрал с собой Джой. Пройдя миж низких столиков, на которых горели разноцветные фонари, Киск и Джой вышли к месту, где их ожидали Везель и Летуны. Заметив неровную покачивающуюся походку Джои, Везель удивлённо поднял бровь и ничего не сказал. Кийску содел дровоору на землю и для бодрости потрепал его по щекам. "Да господин, Кийск, я в полном порядке", пробормотал Джой, поднимая голову, но через мгновение снова уронил её на грудь. Летоны, наблюдавшие за отчатыми попытками Кийска привести Джои в чувство, о чём-то тихо перемолвились между собой, и белолобы куда-то исчез. Очень скоро он вернулся, держа в руке стакан, наполненный наполовину белёсым мутноватой жидкостью. Потянув стакан к Кийску, он объяснил знаками, что его нужно дать выпить Джои. Кийска осторожно понюхал содержимое стакана. Запах был сладкий и чуть кисловатый. Кийск снова приподнял голову Джои и сунул ему в руку стакан. "Давай, Джо, ещё один стакан за нашу победу". Дравор не стал возражать и залпом осушил стакан. В следующий момент он уронил стакан и, схватившись обеими руками за горло, страшно вытаращил глаза. Киска испуганно схватил за плечо Белолобова, но тут поднял руку, давая понять, что все в порядке. Джои с шумом, словно дракон, изрыгающий пламя, выдохнул весь воздух, чтобы был у него в легких. Киску показалось, что у Дровора уже не осталось сил на новый вдох. Но Джои вдохнул полной грудью и снова шумно выдохнул. После этого дыхание Дровора пришло в норму. Глаза же его, намеревавшиеся вылезти из орбит, заняли свое обычное положение, и взгляд их стал вполне осмысленным. Джой опустил горло и оперся руками о землю. «Что это было?» – изумленно произнес он. «Воздаяние за неумеренное пьянство», – смехнулся Киск. «Кстати, Берга вместе с вами не было? Может быть, его тоже нужно приводить в чувство?» «Нет», – ответил задровор Вейзель. «Я видел, как он вместе с Ворчуном пошел на спортивную площадку. Там молодые летуны затеяли какие-то соревнования». Вот, с кого тебе нужно брать пример, карающим жестом направил Андравор на указательный палец к Киск. Эй, Ива, окликнул его Визель. Ты пригласил сюда Литунов для того, чтобы они послушали, как ты читаешь нотации Джой? Может быть, скажешь нам наконец, в чём дело? Можешь переводить Джой? спросил Киск. Конечно, господин Киск, поспешил ответить Джой. Киск повернулся к Икару. Икар, ты был уже на арке, когда мы разговаривал с покровителем, Литун ответил утвердительно. Ты слышал весь наш разговор? «Конечно», — ответил Экар, только ничего не понял. «Ты можешь воспроизвести свист, который издал Покровитель в конце разговора, точно в такой же тональности, как он звучал?» Летун снисходительно усмехнулся, может, за вопрос, и тонко-пронзительно свистнул. «Тебе-то что-нибудь говорит?» — спросил Киску Джои. Дровор немного подумал и отрицательно мотнул головой. Киска разочарованно щелкнул пальцами. «А что это должно было означать?» — спросил Везель. «Когда механика издал этот свист, он говорил о новой вселенной», — ответил Киск.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 Икар снова повторил тот же набор звуков. И есть, Джой радостно хлопнул себя по бедру. Это именно то, что нам нужно. Координаты кодируются частотой звука. Ты уверен, что точно воспроизвёл каждый звук? строго спросил у летуна Киск. Икар обиженно засопел. Извини, похлопал его по плечу Киск. Это я на всякий случай. Это они, точно они. Джой достал из кармана чёрную пластинку ключа. Я могу прямо сейчас открыть вход в лабиринт. «Э, нет», – Киск проворно выхватил у него из руки ключ. «Займемся этим завтра на свежую голову». Джой виновата потупил взгляд. Киск обнял Пикара за плечи и, посмотрев на Везеля, сказал, «Наш друг снова отличился. Придется с оказией прислать ему еще одну голову механика».